Событие 17. В Астрахани суда разделились. 6 больших новых ладей пошли к Дербенту. Этих вел Таймурас Бицоев. Купец отправлялся в очередной раз за горькой солью для стекла. Еще три, тоже новых, построенных только зимой, ладьи сначала должны были зайти в Терский городок, пообщаться с тамошними казаками, а потом уже в Дербент и Баку. На этих корабликах было посольство князя Пожарского к шаху Абазу. Руководил посольством вызволенный из сибирских застенков бывший дьяк посольского приказа Михаил Тюхин. Князь Пожарский хотел и посланников Коробьина и Кувшинова, побывавших в Персии в 1621 году, подключить к своему посольству, но в приказе уперлись. Эти поедут с императорским посольством. Еще пять ладей встали пока в Астрахани нужно было поискать среди донских казаков людей, бывавших в Гурьеве. Возглавлял эту третью экспедицию князь Ноздроватый Федор Васильевич, присланный по местным приказам по просьбе Петра Дмитриевича. Формально возглавлял, фактически же главным был сын князя Разгильдеева чипкун А вот на самом деле все тяготы и заботы свалились на плечи бывшего вершиловского десятника кузьмы Погожева. Кузьма был одним из сторожилов Вершилова. Не из тех двух десятков, что прибыли вместе с княжичем из Москвы. Погожев был из тех двух десятков, что перебрался в первую зиму из Нижнего в Вершилово. Кузьма участвовал во всех походах, о чем позвякивали при ходьбе четыре медали. Ран, а значит и медали за боевые заслуги, стрелец не заработал. Вершиловским стрелком тоже не стал, зрение уже начинало садиться. Все же четвертый десяток пошел. Путешествие на Яйк-реку и поиск этой самой горы Магнитной предполагался совсем не быстрым. Они должны были добраться этим летом до Яицкого городка или Гурьева. Тут Петр Дмитриевич, собрав в Москве и Астрахани какие мог сведения, только плечами пожимал. Получалась сущая ерунда. Из одних сведений выходило, что Яицкий городок находится почти в месте реки в Каспийское море. По другим же данным, чуть ли не в сотне верст или километров вверх по течению яйка. По этой самой причине сначала нужно было в Астрахани попытаться найти казаков, что бывали в этом городке, да и вообще плавали по Каспию. С этой проблемой справились легко. В порту находилось несколько казацких корабликов. Общаться с казаками отправился как раз Кузьма. Неизвестно, как эти беглые крестьяне встретят князя или княжича. Погожеву повезло, буквально на второй казацкой ладье он нашел практически земляка. Микифорка Игнатиев был из Жарской волости Балахинского уезда. Числился игнатьев за Дмитрием Григорьевичем, сыном Нормадским и жил в поместье Шалимова. Только уже более десятка лет назад подался в бега. И теперь вовсе и не Микифорка он, а не Никифор, и не Игнатьев даже, а Беспалый. В одном из сражений с кызылбашскими купцами потерял Никифор два пальца на левой руке, попытался саблю остановить рукой. Не очень видно получилось. Никифор бывал и в Яицком городке, и даже в Дербенте и Баку. Но вот нанять его в состав экспедиции удалось далеко не сразу. Был беспалый целым атаманом у казаков, и было у него два кораблика и почти полста человек при этих судах. Кораблики казацкие, кто только как не называл: кто чайками, на манер запорожских казаков, кто стругами, кто бусами. Эти бусы были в человеческий рост высотой, в один русский л, л мера около аршина, осадкой и восемь фотомов, потом, шестифутовая сажень, длиной и один фатом шириной. Привыкший уже к вершиловским метрам и сантиметрам Кузьма и забыл уже эти названия, с трудом перевел в нормальные меры. Казаки защищали свои суда от волн, окутывая борта валиками, набитыми травой или соломой, что делало их легче и держало на волнах. Кроме стругов, в порту были и персидские купеческие корабли. Эти были настоящими гигантами по сравнению с казацкими латчонками. Кызылбашские корабли тоже кто как хотел, так и называл. Иностранцы называли их бусами, русские сандалами. И были они разного размера. Целые и половинные. С атаманом Беспалым князь Ноздраватый все же договорился. В результате к их пяти ладьям добавились оба буса или струга казацких. Со всей командой. Скорее всего, понимал Кузьма, это сильно будет сдерживать ход вершиловских кораблей. Все-таки две мачты и косая парусность делали корабли, построенные в Нижнем Новгороде, гораздо быстроходнее латчонок с прямым парусом, да еще всякими матами обвешанные. Даже козылбарские сандалы, хоть и смотрелись крупнее вершиловских ладей, в мореходности им явно уступали. О боевых же характеристиках не стоит и говорить. Все пять ладей у нас вооружены десятью небольшими пушками. Только эти пушечки Стреляют не шариками каменными, или пусть даже чугунными, а снарядами с хитрой начинкой, что вершиловские химики наизобретали. Если одного попадания такого снарядика в персидский сандал и будет недостаточно, то вот двух хватит за глаза. Побывавший в шведском походе Кузьма при сравнении европейских судов с козылбашскими грустно улыбался. Что Русь, что эти вот персияне... На века отстали от Европы. И если Россия теперь бросилась в погоню, то перцам это сделать будет непросто. Хотя им ведь и не надо было пока. Не с кем соревноваться. Одна их империя по существу владеет Каспийским морем. Владела. Теперь-то их Русь подвинет. В самом Гурьеве тоже придется вести себя по обстоятельствам. Если там можно будет перезимовать, то там пока экспедиция останется. Если же такой массе народа, Там не перезимовать, то следует на зимовку вернуться в Астрахань и повторить переход еще раз ранней весной. Ну и попытаться до осени подняться до истока яика и по дороге нанести всю эту территорию на карту. Для этих целей с ними был картограф из Португалии. Ему Петр Дмитриевич в качестве переводчика приставил одного из вершиловских парнишек. За время экспедиции Малой должен и сам всю науку по составлению карт У Вашки Риберы перенять. Португальца сразу переименовали на русский манер и вашкой Рибым. Так Рибой и есть вся маленькая хитрая рожица в оспинах. А вот обратный путь пока был неясен. Если нельзя в яицком городке перезимовать, то предлагал князь Пожарский от истока Яека идти пешком на северо-запад. Там в верстах или километрах 200 должен быть основанный на реке Белый город Белорецк. Если же перезимовать в Гурьеве возможно, то нужно не рисковать заблудиться в тайге и степях уральских, а вернуться по реке к городку и только на следующую весну возвращаться домой. Велика Россия, так ведь это все только до Урала, а за ним еще землицы в разы больше. Велика.